Глава третья. «Знакомство». Флешбэк. «Аня, этот лифт, поднимающий меня на административный этаж торгового центра, прямо создан для того, чтобы в нем умереть. От стыда, страха и расставания с последними крупицами гордости, сарафан прилип к потной спине». Но я не чувствую жары, меня морозит. А перед глазами очень, очень ярко вспыхивают фрагменты наших с Бариновым столкновений. И какой бы он ни был действительно талантливый руководитель и бизнесмен, для меня он хам и пошляк. От его скобрезностей, да даже совершенно невинных жестов кожа моментально покрывается мурашками, они с живота тяжелеет. Но чтобы я в этом призналась? Ну нет, я себя уважаю. Я не оголодавшая девка и вообще. У меня есть парень, точнее был. До сегодняшнего вечера. Флешбэк. Знакомство. Ну расслабься, Анют, Мила толкает меня локтем в бок. В какой-то веке ты от коллектива не отрываешься, не смотришь за мелкой и не катаешься по городу со своим дальнобойщиком. Никита работает в такси. Строго стреляю в подругу глазами. Не вижу ничего плохого в том, что он после пар работает, а я езжу с ним, потому что иногда это единственный способ встретиться. Да нормально это профессия жмет плечами Мила. «Просто у мужиков там своя атмосфера. Я понимаю, когда мой отчим по ночам в гараже зависает, но ему-то за полтос. Он помогает родителям платить за учебу. обрываю я подругу. «И, между прочим, твою задницу он тоже возит. Например, из клуба домой». «Ну ладно, ладно». Примирительно смеясь, Мила вжимается губами мне в щеку и жарко шепчет. «Но ты его нет. Зацени он там, какие мужики возле бар сидят. На нас смотрят. Давай их снимем». «Ты же красотка! Мой будет тот, что темный. Мил!» «Ну, хватит!» — начинаю я раздражаться на нетрезвую подругу. «Ладно, ладно!» — она вскидывает ладошки. «Давайте за день студента, ребят!» — раздается справа от меня пьяный клич старосты группы. «У-у-у! Огонь! С праздником!» — все встречаются бокалами над столом. «Ты снова сок, что ли, дуешь? Мирная?» — притягивает меня к себе за талию староста. «Или у тебя там просто водка?» ответ вали. Я мягко скидываю его руку и, чувствуя, что мне действительно не весело в компании одногруппников, подхватываю сумочку. Пойду позвоню. Киваю Миле. «Давай, Ага!» — отзывается она. Протискиваюсь между ребят и направляюсь в сторону раздевалки. Там ощутимо тише. К тому же, по официальной версии для бабушки, я сейчас нахожусь не в ночном клубе, а в кафе. Уже в дверях зала какое-то странное ощущение между лопаток заставляет меня обернуться и посмотреть через плечо. Один из мужчин, на которых положила глаз Мила, внимательно смотрит мне вслед. Я даже веду плечами и на всякий случай ускоряюсь. Мне ни к чему подобные знакомства. Забившись в самый дальний угол между курилкой и выходом, сначала звоню бабушке, чтобы узнать, как Ксюхина ангина, а потом набираю Никиту. Я соскучилась. Жду долгие гудки, но он не берет трубку. Так странно. Пишу ему сообщение с просьбой отвезти меня домой и возвращаюсь в зал. Окидываю наш диванчик взглядом, но среди одногруппников Милу не нахожу. Плюхаюсь на свое место и лениво тяну из трубочки апельсиновый сок. К столику подходит официант. «Вам просили передать». Он ставит передо мной какой-то коктейль с кучей трубочек и зонтиков. «Ух, вау!» Восторженно щебечут девочки. А мирная у нас, оказывается, просто из мелкой посуды не пьет, ржут парни. Извините, я ловлю официанта за край фартука, заставляя нагнуться для разговора. Но я этот коктейль не заказывала. Кто его передал? Ваша подруга, кивает мне парень. И просила сказать, что ждет вас в вип-зоне. Вот черт, дура! Вспоминаю еще несколько ругательств и толкаю своего старосту в бок. Где здесь випки? На втором? отзывается Матвей. «Хочешь уединиться?» — играет бровями. «Кончай дурить», — шикаю я на него. «Милу пойду искать». «А она с какими-то мужиками ушла», — небрежно добавляет он. «Сказала, что старого знакомого встретила». «Понятно», — киваю я. «Знаю я этого знакомого». «Забираю сумочку и, не прощаясь, выхожу из-за столика». «Эй, Ань!» — ловит меня за руку Матвей. «Нафиг тебе она! Ну свалила и свалила». Я вырываю руку, ищу в сумочке телефон и понимаю, что звонить в таком шуме, скорее всего, смысла нет. Надо идти искать. Вообще, Мила, очень хорошая девчонка. Просто если в ее голову попадает алкоголь, то он напрочь отключает ей тормоза. Поднимаюсь по металлической лестнице на второй этаж. Здесь музыка звучит гораздо тише, и поэтому я почти сразу слышу громкий смех своей подруги в одной из кабинок. «Добрый вечер». Захожу внутрь и с тяжело скрываемым осуждением разглядываю троих человек за столом. «А вот и подружка!» — с липким интересом сквозит по мне взглядом тот мужчина, которого подруга выбрала себе. «Присаживайся к нам, подружка!» «Мила, поехали домой?» Я игнорирую предложение присесть. «Не могу!» — она хихикая затягивается дымом из кальяна. Сайт обещал мне показать аквариумный пол!» «Мила!» «Я делаю страшные глаза, пытаясь вас звать к ее адекватности!» «Ань, хочешь покурить?» Она подает мне трубку. «Знакомься, это Саид!» Склоняет голову ему на плечо. «А это Алексей!» Представляет второго. Чувство самосохранения вопит мне о том, что не нужно смотреть на этого Алексея. Поэтому я просто киваю. «Очень приятно, спасибо, но я поехала домой». Говорю, чувствуя, как та сторона тела, что находится ближе ко второму мужчине, просто горит пламенем. «Почему? Откуда такая реакция?» «Ты едешь?» спрашиваю подругу в последний раз. «Не-а!» — мотает она головой. «Ну, рыбки ж, Ань!» Возмущенная и раздавленная поведением подруги, я уезжаю домой, даже не дожидаясь Никиту. Может, уже спит? Решаю его не беспокоить и просто вызываю такси. В квартиру захожу такой мышкой, чтобы не разбудить бабушку с сестрой. И только моя гудящая голова касается подушки, начиная медленно уплывать в сон, как телефон на тумбочке начинает вибрировать. «Мила!» — смотрю я на экран. Подавив в себе праведное желание сбросить звонок, все-таки отвечаю. Алло, частная клиника «Медиал» на Серегина. Раздается в трубке незнакомый и раздраженный мужской голос. Приезжай подругу свою караулить. Что? Я подлетаю на постели и мотаю головой, избавляясь от остатков сна. Что случилось? Аллергия у нее, оказывается. На Амаров.